Глава четвертая «Перестань бояться, Элин!» пытался внести рациональное зерно в ее сумбур Марат. «Мы не в средние века живем. Не заставят они тебя вот так, против воли!» Элина лишь тихо всхлипнула. Ее пугала и разочаровывала пассивная позиция Марата. Вернее, нет, пассивной ее нельзя было назвать. Как разумный человек, он просто пытался действовать рационально. «Понимаешь, я не преступник какой-то. Мы не в мексиканском сериале. В наше время вот так в никуда не сбегают, Элина. У нас с тобой учеба, планы на будущее. Да и как нам потом жизнь строить? С родителями связь разорвать? Неправильно это, не по-человечески. Мы по-другому поступим. Я в следующем году уже к родственнику в клинику, фельдшером устроюсь. Это все-таки деньги какие-никакие». Постараюсь экзамены экстернатом сдать и в аспирантуру поступить. Для твоего отца это уже больше, чем бедный парнишка без диплома с одной матерью на иждивении». Элина горько усмехнулась. Уже даже слез не было. Просто пустота и отчаяние, то, которое тупое и обреченное. Марат просто не понимал, о чем говорит. Ее отцу даже пять дипломов бы ничего не значили. Если уж он себе что-то вбил в голову, то всё. А в ситуации с ее новоявленным женешком всё вообще понятно было. Он продавал ее как товар. За бизнес, за какие-то свои делишки и выгоды. И даже если бы Марат приехал ее сватать на белом лимузине, то получил бы отворот-поворот. Просто потому, что отец изначально решил иначе. а перечить ему у них в семье было запрещено. Этот закон она усвоила с раннего детства. Видя, что девушка все сильнее впадает в отчаяние, Марат попытался добавить свою ложку мёда в бочку дёгтя. Именно в таком варианте. Горче уже быть не могло. «Впереди летние каникулы, Эль. Я с матерью поговорю. Если совсем плохо будет, может, переведемся к нам в республику, там доучимся». Почему-то Илина не верила его словам. «Нет, Марат не врал. Он был просто не готов. Растерян, напуган. Его можно было понять и оправдать. Это она со своими проблемами, которые не требовали отлагательств. А он — простой парнишка со светлой головой, которому она своими бедами может жизнь сломать. А он может вообще к своей врачебной специальности всю жизнь шел, А тут такое». Когда Марат провожал Элю до их безопасного места, за несколько улиц от ее дома, по маршруту, по которому отец точно никогда не ездил, на сердце было ощущение фатальности и обреченности. Она не верила в их будущее, не верила в свое будущее. В миг все краски этого мира потухли. Обреченно поплелась до дома по утопающей в изумрудной зелени и ароматах весенних цветений столицы. Все вокруг сияло и улыбалось в лучах молодого солнца, а она всего этого не видела, настолько была погружена в свои переживания. Именно поэтому и не заметила эскадру дорогих автомобилей возле дома, явно не соседских. О том, что у них гости, поняла по доносящимся из гостиной криком. Забавный факт. Обувница в прихожей была пустой, так же, как и отец, Эти хозяева жизни не разувались в домашних помещениях, и не было им никакого дела до грязи и микробов на улице. Почему-то всплыли слова Марата в голове. «Мы ведь не в мексиканском сериале живем, а ведь именно в таких сериалах никто никогда не разувался дома. Значит, кто-то все-таки живет». «Элина!» — послышался грубый окрик отца из зала. Тут же из кухни вынырнула мать, которая с порога всучила дочери в руки большое блюдо с какой-то едой. «Отнеси гостям и поздоровайся!» Не проговорила, а словно бы прошипела мать. Глаза ее горели возбужденно радостным огоньком. Ноги Элины не слушались. В горле пересохло, а перед глазами ребила. Она сама не помнила, как переступила порог большой комнаты, прошла внутрь, поставила в центр стола блюда. «Здравствуйте!» пропищала под нос, не поднимая глаз на сидевших. «Элина, это Артур, твой будущий муж!» раздался справа очередной выкрик отца. «И почему он все время говорил так, словно орёт? И ведь это только с ней и матерью. Она пару раз слышала, как он общался с теми, своими, к которым уезжал по ночам. С ними он нормально разговаривал. Это ненависть такая, неприятие?» Девушка подняла глаза на присутствовавших. Среди толпы возрастных мужчин она без труда угадала своего суженого. Артур был статным и даже симпатичным. Дорогая одежда, лежащий рядом на столе последней модели навороченный телефон. Тут же, словно бы не было другого места, куда положить ключи от машины люксовой марки. Нет, Элина не цепляла это глазами специально. Просто все было настолько вычурно, на напоказ что буквально кричала о своем наличии. Но самым отталкивающим были даже не кричащие бренды на ее женихе. Его выражение лица. Гадкая, самодовольная, уничижительное. Он смотрел на Элину как на вещь. Не было в этом взгляде сейчас при первой встрече ни восторга, ни даже интереса. Он оценивал ее. Гадко, похабно прощупывал глазами к горлу Эли подступила тошнота. Не дожидаясь дальнейших указаний отца, она пулей вылетела из комнаты и понеслась на кухню, где ее ждала вторая засада. Стоило догадаться, что, как на большинстве кавказских застолей, женщины просто сидели отдельно, поэтому на кухне ей пришлось столкнуться с настоящим курятником. Молодухи с идеально накрашенными лицами и нататуированными бровями Важные матроны, облаченные в безразмерные балахоны и неизменно скрещивающие руки на толстом животе, снующие худые тени, то ли самые хозяйственные из всех присутствующих, то ли самые неприкаянные. «А, это наша будущая невестка!» — раздался по центру стола доминирующий грудной голос. Элина опасливо подняла глаза на женщину с морщинистым ртом, увенчанным гаденькими черными усиками над губой. Та смотрела на нее так же плотоядно, как и Артур пару минут назад. А еще их глаза были очень сильно похожи. Видимо, родственники угадала. Это бабушка твоего жениха Элина. Поздоровайся, как положено! Очередное шипение и упрек от матери, которая даже слегка подтолкнула в спину ее к женщине. Элина дежурно поприветствовала всех присутствовавших как положено, а потом заняла отведенное ей скромное место в углу стола, чтобы потом на протяжении нескольких часов выслушивать совершенно нетактичные и бесцеремонные оценки в свой адрес. Женщины не скупились на разбор ее внешности в ее же присутствии. Оценки были преимущественно нейтральные или даже не в пользу Элли. Худовата, твоя дочь, не кормите, что ли?» Одно из последних, что услышала Элина в свой адрес от усатой тетки, имя которой она пропустила мимо ушей, хоть та и должна была стать ее новой ближайшей родственницей. «Зато она у нас в институте учится», — нелепо оправдывалась мать. Усатая лишь махнула рукой на реплику матери. «Кому нужны эти институты? Все равно дома будет сидеть. Наследников ей надо нам родить. А институты нам ее на что?» Элина больше не выдержала. Давя в себе подступающие слезы, быстро вскочила из-за стола и выбежала прочь в направлении своей комнаты. Но не тут-то было. Нырнуть в последнее свое пристанище и от души поплакать ей помешал преградивший путь Артур. «Комнату свою показывай!» Не попросил, приказал. Элина не дышала. Рядом с ним не было воздуха. Этот человек напротив, оказавшийся очень высоким, Почти заслонявшим свет люстры, внушал лишь страх на каком-то животном, инстинктивном уровне. Девушка зашла к себе, дернувшись, когда услышала за спиной закрывающуюся дверь. Артур, особо не глядя на невесту, нагло огляделся по сторонам, подошел к ее письменному столу, бесцеремонно просканировав его глазами, задержался глазами на фотографиях с подругами. Это были детские фото со школьного выпускного. Отец сначала категорически запретил ей туда идти, даже диплом получать, но мать все-таки каким-то чудом уговорила. Странно, даже у этой черствой женщины случались прояснения. А может, это просто она пыталась такой казаться? Может, так было попросту удобнее? Подошел к шкафу с одеждой, открыл нараспашку, стал с цоконьем вешало к друг от друга перебирать его содержимое, нагло вываливая на пол. «Значит так, чтобы от всех этих блядских тряпок избавилась. Никаких блузок в обтяжку, никаких штанов». «А джинсы? Зимой же как ходить?» Вырвалась у нее, за что она тут же была готова себя проклясть. Нет, она не начала с ним спорить или попросту не выставила его из своей комнаты. Она попыталась оправдаться перед ним, спасовала. «Разве не это проекция поведения ее собственной матери?» «Сильной и всегда легко быть тогда, когда твой страх и его источник на расстоянии или в воображении. Не спешите осуждать тех, кто слаб. Мы ведь не знаем, как поведем себя, окажись в тех же обстоятельствах на том же месте». На удивление Артур задумался. Заверщал его телефон, все это время остававшийся в руках, вместе с массивным брелоком с ключами на люксовый автомобиль. Он бросил на дисплей небрежный взгляд, немного завис и вернулся к Илине. «Джинсы можно, на полтона ниже, поэтому с хрипотцой, но отнюдь недобро». «Но только задницу, чтоб прикрывала ветерами там и прочей хуйнёй, поняла?» «Поняла». «Отец сказал, что свадьбу сыграем в декабре. Мне на полгода уехать надо на юг. Там и горный бизнес наш встал. Надо проконтролировать». А ты чтоб не расслаблялась. Узнаю, что путаешься с кем-то левым, хана тебе. И чтоб подружек своих почистила. Вот таких шмар, как на фото». Показал головой на выпускную карточку в рамке. «Чтобы не видел рядом. Узнаю, убью. Мне, блядь, не нужна. Усекла». Телефон снова завибрировал, и на дисплее Илина смогла разглядеть Наташа. На этот раз он поднял. «Да». Грубо и пренебрежительно, но с какой-то иной интонацией, чем к ней, к Элине. «Я ж сказал, что перезвоню, пока занят». Эля не могла расслышать слов, говорившей с ее женихом девушке. Но то, что это был именно женский молодой голос, было очевидно. «Да, все в силе. Всем сегодня. Да, заберу». Она смотрела на него и не могла поверить собственным ушам. «Это ведь то, о чем она подумала». У него женщина, и он сейчас обговаривает с ней их сегодняшнюю встречу. Нагло, не стесняясь и не церемонясь, прямо перед ней, его вроде как невестой. Даже отец такое не позволял себе в отношении матери. Положив трубку и посчитав, что он потратил достаточное количество времени на Элю, Артур развернулся и направился к выходу. Потом в дверях быстро вытащил из внутреннего кармана куртки коробку от нового дорогого телефона. Небрежно швырнул ей на кровать. «Там и номер новый. Прекрасный повод очистить свою жизнь от ненужных людей. Это теперь твоя основная связь. Тот номер, чтоб похерила. Этот номер дашь только тем, за общение с кем я тебя не прибью. И помни, Илина. Нормально делай, нормально будет.